Глава 12. Всем-всем-всем. Уникальные новости. Адептка третьего курса Мадина Рао официально объявила об учреждении организации по защите гоблинов. Ожидается, что вскоре она выдвинет королю ультимативные требования по урегулированию вопроса о спорных владениях приграничных земель. Розмарина, Жабкина, а не магический Вестник. З. И. Редакция не поддерживает движение по защите прав гоблинов, но и не выступает против него. Блэкс захлопнул преподавательский журнал и уставился на темное небо. Первый день в качестве учителя прошел странно. «Да ужасно он прошел», — проворчал внутренний зверь и оскалился, тяжело дыша. «Надо было выпустить инстинкты. Меня...» Позвольте, я бы этой наглой девчонке показал, что бывает с теми, кто насмехается над олесами. Тебя не спросили, осадил генерал. И запомни, сейчас мы исполняем роль преподавателя, а они доказывают свое превосходство не силой и клыками, а знаниями и опытом. И как? ехидно уточнил зверь. Доказал? Блэк срывком поднялся и, заложив руки за спину, приблизился к распахнутому окну глядя на черное небо, поджал губы. Узкие ноздри мужчины дрогнули, когда до обоняния донесся терпкий запах драконов. Теплый ветерок дул со стороны стойла, и это внезапно напомнило Такин. Генерал будто перенесся к своей драконнице. Вечером, когда верный дозор обходил границу, проверяя защитные и сигнальные артефакты, в лагере царила тишина. Лишь изредка раздавался смех из какой-нибудь палатки. До да шумно пили воду, уставшие за день драконы. Блэкс любил гулять между палаток и прислушиваться к разговорам, которые Олесы вели у костров. Кто-то общался с родными через туман, другие обсуждали прошедшие или будущие битвы. Третьи делились планами на жизнь, когда война с гоблинами наконец закончится. Вот только шли месяцы и годы, а конфликт с жестокой расой лишь усугублялся, и людям пришлось бы туго, не служи им драконы. Мужчина подхватил камзол и направился к выходу. Сбежал по ступенькам и вышел в пустой холл. Было очень тихо. Все преподаватели давно спали, а вот Блэкс никак не мог сомкнуть глаз. Стоило смежить веки, как перед внутренним взором появлялась дерзкая блондинка и заявляла, что лучше поцелует задницу Гублина, чем генерала. И снова в груди поднималась черная волна ярости. «Зверь!» — выдохнул генерал, призывая оборот. Анимагия полыхнула зеленым отблеском, из преподавательского общежития беззвучно выскользнула черная пантера, прокралась к кустам и растворилась в их тени. В тишине ночи лишь шумно фыркали драконы, хлебающие воду из огромных корыт. Да где-то тоскливо подвывал оборотень, возможно, в завалах ущелья рос, остался кто-то из диких. Пантера собиралась пробежаться до ущелья, и убедиться, что завтра на втором испытании адептам ничего не будет угрожать. Раз уж Блэксу не спится, как вдруг заметила крадущуюся к стойлу девичью фигурку. Сомнений в том, кто это, у зверя не возникло. В этой небом забытой академии была лишь одна, совершенно сумасшедшая девица. Пантера преследовала адептку Рао до самого стойла. И когда Ирианос поднял морду, учуяв хозяина, Тихо мурлыкнул, успокаивая и предупреждая боевого друга. Дракон притих и позволил девушке, которая некоторое время неловко топталась в нескольких шагах от него, приблизиться и погладить себя. Какой ты красивый, с чувством выдохнула адептка Рао. Прости, пожалуйста, что ты пострадал из-за меня. Не хотела причинить тебе вред. Если есть способ, как я могу загладить свою вину, только намекни. Дракон иронично фыркнул и ткнулся мордой в живот девушки, мол, что уж там. «А ты, милый!» — тихо засмеялась она и с восторгом прикоснулась к рогам Ирианоса. «Если между нами нет обид, может, ты...» — помедлила, будто сомневалась, стоит ли произносить приготовленные слова, а потом решительно выпалила. «Позволишь мне прокатиться на тебе еще разок?» Пантера села на землю, и озадаченно почесала себя за ухом. Если бы здесь был Блэкс, он бы не позволил девчонке рисковать своей жизнью. Лететь на драконе ночью, на это даже не всякий бывалый Олес решится. А если полет всего второй в жизни, то это чистое самоубийство. Но Як не спешил занимать место своего зверя, из чего Пантера сделала вывод, что жизнь адептки ему не слишком дорога, и принялась наблюдать дальше. «Можно? Да?» — боязливо уточнила девушка и начала медленно продвигаться к стремени. «Спасибо, спасибо!» Пантера к своему неудовольствию все же ощутила призыв анимага и растворилась в человеческом теле, а генерал, поднявшийся с колен, едва заметно кивнул, отвечая на безмолвный вопрос дракона. Как и Пантере, Блэксу было очень интересно, как далеко зайдет это ненормальное и чего ей на самом деле нужно. Если слухи подтвердятся и девица действительно на стороне гоблинов, ее ждет отчисление и арест. Ирианос позволил девушке забраться в седло и распахнув крылья взлетел в черное небо. Блэкс подождал несколько минут и когда парочка растаяла в ночи побежал к боевому приятелю капитана Коруса. Его дракон был меньше, зато маневреннее. Генерал одним движением вскочил в седло и направил Гадруна в бездонную синеву.